харизматические лидеры раннего христианства Первые христианские общины заимствовали от предшественников сект типа есеев черты аскетизма, самоотречения, благочестия и прибавили к ним обрядовые ритуалы причащения митроизма и многое другое включая торжественный акт крещения в качестве символа веры. Эти общины были достаточно замкнутыми. Во главе их стояли харизматические лидеры, проповедники, учителя, осененные благодатью пророки, которые обычно прислушивались к своему внутреннему голосу, имели видение, слышали глаз Божий, и потому считались имевшими бесспорное право на лидерство. Естественно, что вначале каждый из этих харизматических лидеров руководствовался своим пониманием основ новой религии. А если учесть, что эти лидеры чаще всего были личностями в психическом отношении неуравновешенными, легко возбудимыми, именно такие считались осененными благодатью Божьей, то несложно понять, что в их проповедях реальные факты прошлого смешивались с основанными на видениях фантастическими рассказами. Все это более или менее гармонично увязывалось с мифопоэтическим наследием и постепенно укладывалось, обретая модифицированные формы в основу христианской доктрины. В процессе становления новой религии принимало участие множество сект с их проповедниками, что не могло не вызвать к жизни различные варианты и отклонения. Однако сквозь пестроту мнений, догматов и ритуалов постепенно вырисовывались контуры новой религии, каноническая жесткость которой выковывалась в острых схватках между различными направлениями. Уже во второй половине первого века нашей эры отчетливо наметились два главных течения. Проиудейское, представленное апокалипсисом и генетически восходящее, видимо, к сектам типа есеев, и антииудейское, связанное с деятельностью апостола Павла. Страница 98. Именно с Павлом ассоциируется разрыв Павла, со свойственной иудаизму национальной ограниченностью религии. Ему приписывают слова о том, что для христианства нет ни Эллина, ни Иудеи, что Богу угодны все – и иудеи, и язычники, и обрезанные, и необрезанные. Достаточно лишь отказаться от старого образа жизни и поверить в Христа то есть жить не по плоти, а по духу, приобретать праведность и спасение от грехов через веру и исповедание. В отличие от апостола Петра, которого евангельский Павел называл апостолом для иудеев, себя Павел по преданию именовал служителем Иисуса Христа у язычников.